Неожиданно рванувшись вперед, залепил он в усталое лицо Никифора обильным вязким плевком. — Просьба ловать, сволочь! Давай, Никифор, ремень. Его псюгу бешеного скрутить надо. Кривого с руками, связанными за спиной с сыромятным ремнем, повели Платон и Кифор. На дороге повстречались им принаряженный Сергей Ильич и Алешка в тарантасе. — Поймали? — спросил сергеевич Как видишь. Ну — когда дайте взглянуть, что за птицы погляди. — Погляди.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 «А ты бы, Сергей Ильич, взял да увез этого супчика в завод. Из-за них людей наряжать в станицу будут, а время рабочие Тебе же оно за попутье!» «Еще чего не выдумаешь?» — накинулся на него Сергей Ильич. «Не моё это дело. Веди его лучших к надзирателям. Сейчас только по улице двое проехали, Прокоп Носков и еще какой-то. Они поди этих самых волков и разыскивают». «Ну, тогда об чем говорить? Сейчас его сдав с рук на руки». «Веди, веди. Ну, лёшка давай, трогай. И так мы с тобой опаздываем».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 Они жалели напрасно потерянный день и требовали, чтобы Коргин поскорее отпустил их домой. Громче всех выражал свое недовольство Епифан Козулин, сидевший под суковатой березой. Увидев надзирателей, сопровождаемых Никулой, Коргин обрадовался. С надзирателями дело должно было пойти скорее. Он весело поприветствовал их и сразу же начал объяснять обстановку. «Каторжники прижучены к болоту и окружены. Их всего-то двое». Он показал сперва на кочке, за которыми каторжники отсиживались, потом на кусты вправо, где сидели другие казаки. После этого принялся жаловаться Сазанову, в котором увидел старшего, на посельщиков. Епифан, услыхав его слова, злобно сказал. «На черта сдалось вам подставлять свой лоб. Жалований нам за это не платят. Вот с надзирателями и пробы беглых живьем забирать. Эти люди к тому и представлены А наше дело десятое. Нам стараться не для чего.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 Пуля щелкнула о камень и окатыш у него между ног, и рикошетом ударила со ствол березы, под которой сидел Епифан. Лоскут оторванной пули бересты упал Епифану на голову. Епифан живо скатился вниз, и припас к земле, принялся ощупывать голову, косясь на березу. Казаки, увидев, что Епифан невредим, но синие штаны его порваны на коленях, принялись хохотать. Сазанов, шарахнувшись от пули, упал за кусты, втягивая голову в плечи, пополз вперед. Прокоп понял, что его товарищ готов теперь на все. Понял это и Каргин. изговариваясь, поползли они с Прокопом вслед за Сазановым, который, ожесточенно двигал локтями, перебирался от кочки к кочке. Когда до каторжников оставалось шагов 50 он снова крикнул. — Эй, на болоте! В последний раз предлагаем сдаться! Оттуда крикнули. — Если жить хочешь, так не лезь. Живо черенок продырявим!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 потеряв свой авторитет главаря, и решился, по-видимому, Сахаты на новый побег. Он знал, чем это грозило ему в случае поимки, поэтому Прокоп был твердо уверен, что Сахаты живым не сдастся, и предупредил Сазанова. — Тут Яшка Сахаты, не подымай головы, не рискуй. — Знаю, да только у него патронов нет, иначе бы он давно выстрелил, — откликнулся Сазанов, продолжая продвигаться вперед. Но Прокоп на всякий случай взял на прицел то место, где скрывался Сахатой. А Сахатый в это время судорожно шарил себя в карманах, надеясь найти случайно сохранившийся патрон. Но в карманах было пусто. Тогда он выругался с ожесточением, швырнул в сторону ненужную винтовку, затем поднялся над кочками, воясь свой немалый рост, и, разрывая на груди рубаху, пошел на Сазанова с истерическим криком. — На, гад, стреляй! Не скрадывай, не скрадывай, как селезня! А бей на месте, сучий сын! Сазанов скочил на ноги, прицелился в Сахатого. — А ну подыми руки! — Все равно скрутим. — Не дамся! — бил себя кулаками в грудь и продолжал идти на него Сахаты. — Сдавайся, чего уж теперь? — Игра твоя проигранная! — попробовал уговорить его Сазанов, отступая назад. — за душу тебя, волчь и тогда и сдамся! — с пеной на губах! — прорычал сахаты и кинулся вперед. Сазанов подпустил его вплотную и преспокойно выстрелил. сахаты сделал еще два шага, покачнулся и упал ничком в болотную ржавчину. В горле его забулькало, захрипело, тело несколько раз дернулось и вытянулось.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 Попробовал идти, но ноги его подкашивались. Тогда он попросил Прокопа: "Дал бы закурить мне, может, сил у меня прибавится. Я ведь трое суток корки хлеба не видел". Бегать не надо было. "Иди, иди!" И Прокоп начал подталкивать его прикладом винтовки. Когда чапалывые возвращались из Нерчинского завода, у перевала к Мунгаловскому нагнал их станичный атаман Михаил Лелеков на взмыленной тройке. Он торопился куда-то по делу, в руках его была насека в кожаном буром чехле. Поравнявшись с белоусой невысокого роста, крепыш Лелеков прыгнул из Тарантаса. Рызцой подбежал к Чапаловым, поздоровался за руку. — Куда это гонишь? — полюбопытствовал Сергей Ильич. — К вам, парь, в Монгаловский. Гости нынче у вас будут. Надо насчет ужина и квартиры покумекать. — Что это за гости такие? — Сам там она дела катит. — По какой надобности он? — Места осматривать будет. Если окажутся подходящими, так у вас в этом году шибко весело будет. — — С чего бы это? — Летние лагеря устроят. От наказного из четы распоряжения вышло. Будут казаков со всего отдела обучать. — Гляди ты, громкая новость. А насчет квартиры того, может, у меня остановится? — Вот и хорошо. А я только хотел тебя просить... — Чего ж просить? — Пожалуйста, с полным удовольствием. — Значит, одна гора с плеч. Теперь только о встрече забота. Она ведь вот-вот будет. Распек меня нынче здорово. — Поезжай, — говорит, — распорядись. — Я через час после тебя выйду, поэтому, — говорит, — и изволь поторопиться. Садись, к Ильич, ко мне да погоним, а Лёха и один доедет. — Поедем, поедем, раз такое дело. Конные десятники переполошили поселок от края до края. Вскоре у окон Чапаловского дома собралась большая толпа по праздничному одетых казаков и казачек. Босоногие ребятишки громоздились на заплотах и крышах. Коргин с тремя георгиевскими крестами на черном долгополом мудире выстраивал почетный караул из отборных здоровяков. Правофланговым стоял в карауле Платон Волокитин, выпячивая крутую могучую грудь. Рядом с ним поглаживал лихо закрученные кверху усы Епиха Козулин. За Епихой из-под лобья оглядывал публику Герасим Косых в каракулевые попахе с чужой головы. Возле него покашливал, прочищая глотку, бравый Петрован Тонких. Дальше хмуро отворачивались друг от друга два давних недруга — Никифор Чапалов и семён Забережный. Далеко за драгоценкой на выезде из Березового леска у седловины пологого перевала взвихрилась густо пыль и лениво поползла над дорогой. «Едут!» — дружно вырвался из сотни глоток крик. Черными маленькими мечами катились далекие тройки под гору. «Мать моя, сколько их!» — изумился Никола Лопатин — — Одна, две, три, четыре, — начал читать он вслух. — Помолчал бы, — огрызнулся на него коргин Скрипнув сапогами, обратился он к караулу, сказал не своим умоляющим голосом. — Ну, посельщики, держись, не подкачай посельщики. — Да уж постараемся, — ответил за всех Платон. Последняя тройка спустилась в речку, перемахнула на этот берег и замельтешила по улице. Скороговорка колокольцев донеслась оттуда. коргин запел срывающимся голосом. «Караул!» — и, помедлив, оборвал. «Смирно!» — замерли казаки. ойкнули приглушенные казачки. Рожеборотый красавец-кучер в голубых широченных штанах с лампасами круто осадил лихую тройку, запряженную в Щегольское на рессорном ходу тарантас. Розоватые хлопья пены упали из разодранных уделами конских ртов. Вздрогнули последний раз колокольца под дугой. Михаил Алелеков с рукой под козырек подскочил к тарантасу. Грузноватый, с генеральскими молниями на погонах атаман, отделая, Нанквасин поднялся ему навстречу. Пухлой рукой протирая пенсне, выслушал рапорт, бросил. Хорошо, хорошо. Невидящим взглядом скользнув по толпе, Нанквасин шагнул к почетному караулу. — Здорово, братцы! — Здравия желаем ваше превосходительство! — зычно гаркнули в ответ. Слова слились и получилось несуразное, грохочущее, совсем как у Чапаловского волкодава. — Молодцы, братцы! — И снова дикий вопль. «Рады стараться!» В воротах, низко кланяясь, встретил Нанквасина хлебом солью на узорном подносе Сергей Ильич. Нанквасин милостиво поздоровался с ним за руку и прошел в дом. Вечером толпился у распахнутых насти шчепаловских окон казачий хор. Грозный гость потребовал песенников. Набралось их человек шестьдесят, добрая половина из которых не пела. Платон Волокитин, заложив руку под щеку, напевал «Песенник». «В аквантуне так, братцы, ведется, пей, ума не пропивай!» И сильные голоса подхватывали тягучие, выстраданные. «Кто напьется их, да попадется, на себя тогда пеняй!» И лилась, звенела, брала за сердце, родившаяся на кровавых маньчжурских полях, грусть оба песни. «Хорошо ее пели мунгаловцы». Пригорюнился у набранного стола нанквасин поник головой, растроганной за душевной песней. Сергей Ильич расщедрился, песенникам подали по стакану водки. Выпили они, крякнули, прокашлялись и весело завели разгульное, подмывающее, пуститься в пляс. «Ах вы, Сашки-канашки мои, разменяйте бумажки мои, а бумажки все новые, двадцатипятирублевые!» Не вытерпел Петрован Танких, хлопнул в ладоши и волчком закрутился в лихой присядке. Оживились казаки и грянули пуще прежнего. С юга шла гроза. Частые молнии доходили до самой земли. При каждом блеске их на мгновение становилось видными курящиеся вершины далеких сопок, тольники и на берегах драгоценки. Мягким зеленоватым светом заливала притихшую улицу. И когда умолкали песенники, был слышен ворчливый гром и шорох речки на каменных перекатах. Предвестники близкого ливня, передовые облака, заклубились над поселком. Как соколы в поединке сшибались они в вышине, протяжно шумя. Громовые раскаты накатывались на поселок. Один по одному торопливо покидали палисадник казаки, спеша заблаговременно попасть домой. Утром атаман отдела в сопровождении адъютантов, лелековая каргина, верхом на белоногой породистой кобылицы, выехал вниз по драгоценке. Осмотр не затянулся. Правобережная сухая и широкая луговина за капустными огородами низовских казаков приглянулась на Нанквасину. Целая дивизия могла бы раскинуть на ней полотняный город. — Дальше нечего и глядеть, — сказал старшему адъятанту, сотнику Масюкову. — Место идеальное. — Воды и пастбище вдоволь. А у той горы, — показал он рукой в перчатке на заречную круглую сопку, — великолепное место для стрельбищ. Так что мой выбор решен. Остановимся на Мунгаловском. — А скажите, поселковый, — обратился он к Каргину. — В засуху ваша речка не пересыхает? — Никак нет ваше высокопревосходительство Значит, на этот счет нечего беспокоиться? — Так точно, ваше высокопревосходительство. — Станичный, — позвал Нанквасин. — Слушаю ваше высокопревосходительство. Замер, привстав на стременах лелеков. — Вашей станице выпала большая честь. Лагерь кадровцев четвертого отдела Забайкальского казачьего войска будет находиться в поселке Мунгаловском. Ваша обязанность — оказать всемирную помощь начальнику лагеря войсковому старшине беломестных. Смотрите, чтобы никаких недоразумений. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство, — стыл в напряженной позе Лелеков. На обратном пути атаманам попалась навстречу этапная партия. Человек 60 катаржан, позвякивая ножными кандалами, понуро топтали пробитую ливнем дорогу. Солдаты в черных с малиновыми кантами без козырках окружали их. Впереди на гнедом низкорослом коне ехал начальник партии, немолодой поручик, смущенный и мешковатый. Он едва успел посторониться и отдать честь атаману. Бородатые бледные катаржане равнодушно оглядывали атамана и нехотя сворачивали при его приближении с дороги. «Куда — Куда? — спросил он, приезжая мимо поручика. — В горной Зерентуй, партия политических. Ведет поручик конвойного батальона 114-й дистанции Петров iv Забрызганные грязью клячи тащили за партией две телеги с немудрячим арестантским скарбом. На одной из телег, кутаясь с серы бушлат, дрожал в лихорадке изможденный катаржанин с открытым и умным лицом. При каждом толчке его лицо кривило судорога, сквозь стиснутые зубы ворвался хрипловатый стон. Над полями тихо реял вечерний золотой свет. От сопок, перебежав, в прибитую вчерашним дождем дорогу тянулись тени. На закате в полях пахло молодым острецом и мышиным горошком. В придорожных кустах заливались щеглы и синицы, Звонко куковали беспокойные кукушки. По дороге ехали с пашни улыбины. Помахивая сыроватым кнутом на потного севача, Сутулился на облучке телеги северьян, Туго подпоясанный черным тиковым кушаком. На кушаке у него болтался в верстяных ножнах Широкий ножка с костяной рукояткой. Солнце золотило широкополую соломенную шляпу северьяна, Из-под которой торчал тронутый сединой клок волос. За пыльной телегой, шумно и мерно вздыхая, скрипели ермом быки, легко тащившие поставленный на подсошник плуг с начищенной до сияния шабалой. На чупыгах плуга из порожьих мешков устроился без сиденья курнос и ганька. Подражая глухому боску отца, он старательно покрикивал на быков.